Она раскачивалась из стороны в сторону, словно тигр в клетке зверинца. Он поднял разбитый бокал из-под шампанского. Бокал превратился в венок бритвенных лезвий на хрустальном стебле. — Я не хочу жить без тебя, — сказал он. — Я покончу с собой. В ресторане было около сотни человек. Из-за этого его слова звучали несколько приглушенно. И тем не менее к нему теперь было приковано внимание большинства. Трое официантов и Лайсэмэр были уже почти у самого столика, полицейские остановились. — Ну так и сделай это, — прошептала она. — Сделай же, наконец, черт возьми! Шампанское в стоящем на столе бокале выпустило облако пузырьков. Это было непонятно. Круг делают на основе более 50% старого вина. В нем нет беспокойства современного шампанского. Бокал пустился в пляс. Маленькие тарелки подпрыгнули. Их содержимое вырвалось на свободу и поплыло по воздуху. Улитки в соусе с петрушкой на маленьких спрессованных медальонах, сделанных из чего-то похожего на молодой порей, кусочки датского омара с ветчиной серано, И тут начались толчки. Фарфор и стекло просто смело со столов. Люди закричали. Одно из огромных фасадных окон треснуло, распалось на части и обрушилось на землю каскадом стеклянного дождя. Каспера отшвырнула к столу. Стоявшие до этого люди теперь лежали на полу. Все, кроме Стины. «Это знамение», — сказал он. Это значит, что наши судьбы связаны. Землетрясение всегда считалось знаком свыше. Она с легкостью выпрямилась. Если бы он попробовал пойти за ней, он бы упал на пол. Помещение поплыло у него перед глазами. — Это карма! — продолжал он. — Мы любили друг друга в прежней жизни. Его схватили сзади. Лайсен Мейер и официанты добрались до него. Полицейские все еще не могли подняться на ноги. Путь к выходу был свободен. — Я хочу, чтобы меня отвели на кухню, — кричал он, — к раковине. Я буду мыть посуду, пока все не отработаю. лайсен накинул на его плечи пальто. — У нас посудомоечные машины, — уточнил он. Каспера повели к выходу. По пути он заметил пуховик стена в гардеробе. Официанты образовали вокруг него полукруг. Губы лайсен приблизились к его уху. «Полминуты», — прошептал он, — «я задержу их на полминуты, беги!» Каспера повели мимо гардероба. Темноволосая женщина и сопровождавший ее мужчина пытались пробиться к нему посреди падающих стульев и бегущих в панике посетителей. Он засунул руку в карман стены глядя куда-то в сторону. Еще 10 секунд, и он будет готов. — Вы все будете свидетелями! — кричал он. Моей генеральной исповеди — это женщина, чью жизнь я когда-то опустошил. Я принудил ее к этой встрече с тайным умыслом. Лайсенеер закрыл ему рот рукой. Его ладонь пахло чесноком и шалфеем. — Я из тебя бульон сварю, — прошепел шеф-повар. Дверь открылась, подметки ботинок Каспера оторвались от земли. Официанты изрядно постарались. Человек, не привыкший к падениям, определенно что-нибудь бы сломал. Каспер встретился с тротуаром в кувырке вперед, прохожие шарахнулись в сторону. Три команды по два человека двигались по направлению к нему. Проскочить между ними было невозможно. Он сбросил с себя пиджак и рубашку, толпа отпрянула от него, оттеснив полицейских в штатском назад. Голый по пояс, раскинув руки, Он бежал боком вдоль разбитого окна ресторана. Изнутри на него смотрели сотни людей. — Молитвенная процессия! — кричал он. — 200 раз вокруг ресторана! Я молю Бога о двустороннем воспалении легких! Он оказался перед оркестром. К нему приблизился патрульный полицейский в форме, но как-то неуверенно Каспер выхватил из кармана несколько купюр, бросил их музыкантам, Это были тысячекроновые купюры. Они, кружась, опустились на землю, словно голуби цвета красного дерева. Полицейский застыл при виде денег. У края тротуара перед Ховедвагсгатте остановилось такси. Дверь ресторана открылась. Стина вышла из ресторана и села в такси. Он успел добежать до машины, как только она захлопнула дверь. «Не надо было бежать туда» в сторону полицейских, но он не мог совладать с собой. Он забарабанил по стеклу, окно открылось. «Мы поженимся», — продолжал он. «Это я делаю предложение. Я изменил точку зрения. Мне страшно нужна семья. На самом деле я очень хочу иметь семью». Удар пришелся ему под скулу. Он был неожиданным. Он даже не увидел, как она подняла руку. Хорошо хотя бы, что у нее в руке не было бутылки шампанского. — Очнись, — сказала она. Он достал почтовую квитанцию и протянул ей. — Что там было? — спросил он. Такси отъехало от тротуара, набрало скорость и исчезло. Он выпрямился. Люди вокруг него все еще были как парализованные из-за толчков, из-за того, чему они стали свидетелями. Он направился к оркестру. На тротуаре стояла женщина, вытесненная сюда, напиравшей толпой. В руках у нее был велосипед. Это была начальник отдела Н. Аста Она смотрела на его обнаженный торс так, как смотрит на привидение. Ее появление здесь было каким-то удивительным совпадением — из тех, про которые Юнг говорит, что они случаются только с теми, кто сделал семимильный шаг по направлению к неизведанному в процессе собственной индивидуации. Он прислушался к ней. Допустим, она шла на встречу с подругой, чтобы пойти вместе с ней в театр. Она была в юбке, в колготках, кожаных сапогах на высоком каблуке. И, тем не менее, она поехала на велосипеде. Зачем бросать деньги на ветер и транжирить накопление в такой вот пятничный вечер? «Аста — Аста? — спросил он. — Ты что, приводишь в исполнение какое-нибудь судебное решение? Она безрезультатно попыталась отступить от него подальше. Он шагнул к оркестру, наклонился, поднял купюры, отсчитал половину. Там все еще оставалось по тысяче на каждого музыканта когда занимаешься благотворительностью, — заметил он. — Важно не переусердствовать. В это мгновение коллективный паралич прошел, по направлению к нему бросились люди. Если бы этот забег проходил на дистанции в полторы тысячи метров на освещенной дорожке с искусственным покрытием, его бы поймали. Но это была спринтерская дистанция в темном лабиринте. Он бросился в первые открытые ворота, Два повара как раз пытались выгружать что-то из двух катафалков Лайса Мейера. Наружная лестница вела вверх, на два этажа и на крышу низкого строения во дворе. Потом 400 метров вдоль живой изгороди, по заборам и мусорным контейнерам, разделяющим дворики позади жилых домов на Нью-Эстергаде и Нью-Адельгаде. Он пересек Нью-Эстергаде и... «Кемпагергаде?» И только когда он выскочил на открытое место, где на бегущего человека все сразу обратили бы внимание, он пошел медленным шагом. Глава вторая. На первый взгляд город выглядел как обычно, разве что у гостиницы в два ряда стояли фургоны телекомпаний. Но звуковая картина изменилась. Сначала он решил, что это из-за оцепления. По пути в ресторан он обратил внимание на то, что центр города уже был закрыт для въезда, пропускали только такси и автобусы, наверное, ожидали новых толчков. Он всегда любил те немногие города, на улицах которых нет машин, в первую очередь Венецию. Из-за прекрасной слышимости шаги людей и голоса далеко разносятся в городском пространстве. Точно так же было сейчас. Он пересек площадь, гробре дре -торф. и пять сотен голубей поднялись в воздух, от ударов их крыльев задрожала вся площадь. Потом ратушную площадь, на ней тоже не было ни единой машины. Он никогда не слышал район Вестербро таким тихим и торжественным. Потом он почувствовал, как вокруг него собирается тишина. Все звуки сконденсировались. Он услышал тему флейты. Это звучал «Актус трагикус» — единственный реквием Баха.